Прервав размышление, я посмотрел по сторонам. Ага, а вот развилка, о которой говорил Альт. С одной стороны огромная запертая дверь, с другой проход. «Это и есть та дверь, через которую нужно пройти?» Спросил Явы с наборта. «Да, именно о ней говорил Альт. Он предполагает, что Кидзуно-сан может ее открыть». «Мы здесь для того, чтобы спасти ее. Так что если дверь может открыть только кетзуна нам придется вернуться сюда в другой раз». «Что в другой стороне?» Я показал пальцем на открытый проход. Судя по всему, впереди огромный, еще не исследованный лабиринт. Но ведь мы уже на нижнем уровне лабиринта. Или это другой лабиринт? Но я что-то не вижу разницы. А, или это лабиринт такой запутанный, что нижний уровень еще не конец? Ладно. Кстати, касаемо этой важной двери. Почему Аль думает, что Кедзуна может открыть её? Посмотрите. Снобарт показал на надпись на створке. Она очень старая и немного стерлась, но вырезана так фигурно, что похоже на барельеф. Напоминает настенные символы из моего мира. Церковь трех Героев и даже Церковь четырех Героев часто используют такую технику, чтобы ставить свою клеймо. Это надпись на древнем языке «Четыре священных героя». Понятно. Поэтому ему кажется, что дверь может открыться священному герою? Да. Возле замочной скважины в дверь врезан драгоценный камень. Да, похоже, что этот проход откроется только священному герою. Подумал я, но вдруг драгоценный камень на зеркале ярко вспыхнул, словно пытаясь привлечь внимание. Это какое-то сообщение от Атлы, которая посылает его через свою связь со щитом? Дверь заминирована? Она не нападет, если попробует открыть неправильный человек? А думаю, что нет. А задача ответила Снобард. «Ага, понятно. Ну, раз уж мы здесь и выяснили, что местные монстры нам по зубам, давайте попробуем. Если совсем плохо станет, сбежим». Саин готова вытащить нас отсюда в любой момент. Я остановился перед дверью и поднял зеркало. Драгоценный камень в двери сверкнул и выстрелил лучом в зеркало. Когда луч долетел, раздался громкий щелчок, и дверь медленно открылась. Прямо классическая игровая сцена, честное слово. «Возможно, я устроил священный герой даже из другого мира?» Предположил Снобард. «Я думаю, тут просто подошло бы любое оружие. Хоть священное, хоть клановое». Возразил я. «Давайте просто порадуемся, ладно, Нафамитиан?» предложила Исил Дина. «Ладно. Кстати, тебе пока нечего сказать? Ты вроде хорошо умеешь чувствовать историю древних вещей». «Ммм, моя способность потеряла часть силы». И сейчас очень ограничено. К тому же из слишком старых вещей уже невозможно извлечь фрагменты памяти. В этом случае я даже не могу определить, были ли вещи, фрагменты или нет. И такое бывает. Ладно, идем. Хорошо. Надеюсь, ничего страшного не случится. Отозвался Иснабард. Рафо! Рафтян, у тебя ведь хорошее чуть-чуть на ловушке. В ответ Рафтян жестом показала, что на нее можно положиться. Ну вот и никаких проблем. По крайней мере, я надеюсь, что все пройдет гладко. За дверью мы увидели лестницу вниз. «Берегитесь монстров!» – прошептал Снобард. «Нам стоит спуститься и изучить это место. Возможно, там найдется полезная информация. Ладно. Итак, какие здесь монстры?» «Ага, терпимые. Довольно сильные, но куда им до сильнейших клановых героев двух миров?» Меня больше заинтересовало другое. Мусорные баки с лежащими внутри ценными предметами. То есть, Грасса и Снобарт настаивали, что это сундуки с сокровищами, но я же вижу, что это мусорки. Справедливости ради, обычные сундуки тут тоже есть. Любителям сокровищ в этом месте точно будет чем заняться. «Если тут столько книг, среди них наверняка найдется что-нибудь про волны», — сказал я, глядя на один из шкафов у стены. «Интересно, найдутся ли тут книги на понятном языке, которые не нужно носить к лисе и подонку на расшифровку?» «Кстати, про что эти книги?» — спросил я. «Похоже, художественная литература и справочники», — ответила Сноборд. «Некоторые из этих материалов уже признаны недостоверными более современной литературой». А, ну, когда библиотека настолько большая, в ней вполне могут быть устаревшие книги». «Некоторые книги так сложно зашифрованы, что их невозможно прочитать». «Обидно будет, если это как раз книги о волнах». «На этот счет не волнуйтесь, у библия кроликов есть чутье». «На нужные книги...» Да, я пойму, если мы найдем книгу, которую искали. После гигантских птиц, для которых самое большое счастье — тянуть повозки, я совершенно не удивляюсь кроликам со способностью поиска по книгам. Как бы там ни было, я могу сказать, что здесь нет нужных нам материалов. Скорее всего, они еще немного глубже. Мы пошли дальше на ходу, изучая книжные шкафы. В играх, конечно, иногда встречаются подземелья библиотеки, но на самом деле поиск книг — очень муторный процесс. Даже с учетом читей Сноборта он занимает кучу времени. Может, попробуем зайти как можно дальше, а уже на обратном пути попытаемся отыскать нужную книгу? Безусловно, так тоже можно. Но я боюсь, что мы можем случайно пройти мимо нужной книги. Сноборт вытащил из шкафа книгу, пролистал и поставил на место. Вдруг из соседнего шкафа посыпались книги и выстроились в динозавра? Дракона? Высветилось имя Фолиантовый дракон. «Кому тут жаловаться на монстров? Кто придумал составленного из книг дракона? Что за шутки?» «Ну вот опять монстр! Будем сражаться!» – проворчал я. «Есть!» – отозвалась Рафталия. «Мы победили так быстро и легко, что даже описывать битву не хочется!» Яснобард подобрал книги, игравшие роль важнейших органов дракона, и изучил их. «Это о магическом драконе. Он в совершенстве освоил магию этого мира...» и описывает здесь свои наработки. Например, методы передачи энергии от находящихся на огромном расстоянии подчиненных. Опять он. Магический дракон тот еще мерзавец. Когда я случайно принес его в наш мир, он захватил тело Гаэлеона, захватил Фира в плен и взломал мне щит. Похоже, мое чутье как библия кролика дало ложный сигнал. Я полагал, что магический дракон мог знать способ избавить кедзуну от проклятия. Эснобарт вытер пульс книг, и поставил их в шкаф. Все остальные книги, из которых состоял монстр, сами взлетели и встали на свои места. Ничего, что мы их сильно повредили в бою. Мы продолжали поиски в лабиринте, монстры становились сильнее, пока что моего показателя защиты хватало, но все чаще врагам удавалось сломать Стардаст А Ведь я полагал, что хорошо усилил себя всеми доступными методами. Сайн тоже тяжело дышит, сказывается потеря сил. Передохнем! «Да, отдых бы нам сейчас не помешал», — согласился Иснобарт. «Если что, мы готовы идти дальше», — сказала Садина. «Тут так хорошо набираются очки опыта». «Ага», — поддакнула Силдина. «Похоже, для всех спутников героев, в данном случае это и сестры косатки это очень выгодное место для прокачки. Но герои не получают опыта, если их в одном месте больше одного. Нас тут с игра с Иснобартом четверо». «Кажется, мы многое теряем». Никто не стал спорить, и мы присели передохнуть. «Не знаю как, но в лабиринте стемнело. Костры разводить тоже нельзя?» «Я до сих пор не знаю, с чем связан такой строгий запрет на огонь, но очень обидно, что мы даже еду разогреть не можем». «Да, в библиотеке лабиринте запрещен любой огонь, включая костры». ответила на Барт, доставая магический фонарь и ставя его в центр нашего круга. «Я еще на входе подумала, что как-то это странно». Казалось бы, тут все монстры крайне уязвимы к огню. Чего бы их не сжечь? А, хорошо. На фумисан, смотрите. Эснобард раскрыл книгу, что-то пробормотал, и над страницами зажёгся огонек. Тут же раздался жуткий грохот, а вокруг нас закружились буквы. Прямо сцена из ужастика, честное слово. Среди символов нашелся и текст на японском. Огонь не разводить. Эснобард потушил огонь, и буквы исчезли. Жутко осознавать, что за тобой следят. На первый раз предупреждение, на второй временная блокировка магии. Если дальше использовать огонь, налетят сильные монстры. Если это не поможет, телепортирует наружу из библиотеки и на время запретит в неё входить. Понятно. Значит, ты не соврал, когда сказал, что тут строго запрещен огонь. Разумеется. Зато здесь разрешено все остальное. Почему затопить водой книгу «пожалуйста», а огонь использовать нельзя? «Хотя, зачем я ищу магические нестыковки в нелогичном подземелье?» «Чтоб тебе пусто было параллельный мир!» «Какое интересное место! Чувствую себя как во время битвы в Колизее с дополнительными правилами!» Сказала Садина. «Для вас это интересная задача, которую надо решить?» Удивился Снобард. «Это для нас вообще не задача. Мы магия огня не владеем!» Заявила Силдина. «Среди нас нет экспертов по огненной магии». К этой стихии можно отнести разве что мой гневный щит, но пока у меня из оружия только зеркало, я им воспользоваться не смогу. «Давайте поспим. Только сначала очередь дежурства определим. Ты ведь не сможешь ничего приготовить без огня. Вот зачем Грас подняла эту тему? Неужели она настолько боится, что я буду её кормить? Твоему сожалению, есть еда, которой не нужен огонь. Сашими, например. Хотя я их делаю хуже китзоны». Раз такое дело, я могу ограничиться едой, которую не нужно готовить. И вообще, жар можно получить и другим путём. Садина, хотя ты же в этом мире не можешь использовать магию. Значит, Силдина может с помощью ярлыков создать электричество и разогреть железную плиту. Тогда можно будет готовить. Стоило предложить нечто, что под силу Силдине, но не Садине, как у Силдина загорелись глаза. А, -а, а протянула Садина. «Мне так сделать?» – спросила Силдина. «Не надо. У нас тут с вами что? Гора кланового оружия. С его помощью можно сделать еды, если не привередничать со вкусом». «Вам настолько не важен вкусно, а вы и сама?» Удивилась Рафталия. «Стремиться вкусной еде – хорошо. А вот голодать из-за этого глупо». Как и в других ремеслах, некоторые кулинарные рецепты можно выполнять силами самого оружия. В результате получается еда среднего качества, невкусная, ну и непротивная. «Если очень приспичат, я попрошу Селдину о помощи, но я не собираюсь вас перекармливать, а то вы воевать не сможете. Лучше пока по очереди отдохнуть». «Да, я тоже за то, чтобы не переедать». А! Вздохнула Грасс. Мы прилегли поспать, выставляя по очереди дозорных. После отдыха поход по лабиринту продолжился. С обеих сторон тянулись бесконечные книжные шкафы, иногда встречались просторные комнаты с многоярусными шкафами к верхним полкам которых надо карабкаться по лестнице. А лабиринт местами был довольно ветвистым и запутанным, но нити Риадны, Сейн и их локация касаток помогали нам находить правильный путь. Удобно все таки проходить лабиринт, когда можешь смотреть на него сверху. А за счет большого числа боковых дорожек можно будет найти короткую дорогу назад. Рафтали и рафтян практически неуязвимы к ловушкам, и зачастую находят их заранее, что тоже очень кстати».